Тугие массирующие строи били из стен тесной кабинки, то обжигая дряблую кожу, то вмиг заставляя ее покрыться мурашками. Душ-шарко сам по себе великая вещь. А если он еще и контрастный, то любую человеческую развалину поставить на ноги выдержало бы только сердце. О-о-о! и наслаждение одновременно. Рай и ад, лед и пламя.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 Пока что дефицит воды был более чем терпимым. Безвозвратные потери в замкнутой системе водоснабжения удалось свести к 3%. Остальные 97%, очищенные до питьевых стандартов, возвращались в оборот. Трехпроцентная недостача наполовину покрывалась за счет переработки реголита, наполовину компенсировалась поставками земли. Раз в месяц Земли отправлялась на главную базу космофлота беспилотную и безвозвратную ракету-танкер. Вместо воды Пресцилла предпочла бы ежемесячно получать лишний танкер с топливом или транспорт с боеприпасами или еще одну боевую капсулу, даже такую дрянь несусветную, как Жанна Д'Арк. Встретив полное понимание коменданта, главнокомандующая жестко наказывала персонал за малейшие нарушения технологии и лично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 заместительницы премьера, курирующей мероприятия по плану гражданской обороны, Кармен Оливейра, новое имя в правительстве. Информации о ней мало, трудно предугадать, на благо ее визит или во вред. Зато очень хорошо известно, что она будет добиваться от главнокомандующей окончательного ответа «да» или «нет». Как будто кто-нибудь может знать это точно, а ответ нужен позарез. Осталось всего лишь шесть суток, меньше недели «да» или «нет».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 Как бы иначе он остался жив. Проболтавшись в космосе в 10 иро больше срока автономности боевой капсулы, впал в спячку как суслик. Назови это тактической ракеты Пилум. Перечислял в алфавитном порядке фамилии пилотов своей эскадрильи. Какова твоя сопутствующая пороговая масса при телепортации? 12 килограммов? Вот груз массой в 10, с половиной кг. Бери и телепортируй. Не выходит? Ослаб, что ли? На самом деле масса груза превышала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 трусливо обтекаемые формулировки, малой информации очень мало, еще и еще допросы. Последний начался нынче утром, длился более десяти часов и лишь недавно кончился. Опять недовольным голосом осведомился сексменгаев чуть только переступив порог помещения, известного на лунной базе как лаборатория специальных исследований. Был он одет в грубую серую робу и стрижен под ноль, из-за чего походил на облученного чернорабочего, зато свежий свежевыбрит и не похуч Последнее время его допрашивали именно здесь, с детектором лжи и без онова, под гипнозом и под действием препаратов, вызывавших неудержимую болтливость. Пробовали применять и громоздкую ментоскопирующую технику. Трое суток провозили с калибровкой, агаев Гаев ехидничал, пока не получил по шее. Лепил датчики на обритый череп, сняли кучу кривых, получили две мутные картинки, после чего ментоскоп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 «Так вас же двое, госпожа», — немедленно возразил Гаев, покосившись в сторону Иоланта Сиваконь. «Как быть, если я обращаюсь к обеим?» «Нет такого обращения, госпожи. Обращайся к старшей по чину, а в отсутствии таковой — к старшей по должности. Не ошибёшься. А ещё лучше читай строевой устав. Четвёртая эскадра официально не расформирована, и ты пока ещё находишься на службе. Есть вопросы?» «Так точно, госпожа. разрешите задать».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 а только техник узкого профиля. Я этих систем не знаю, и с каждым часом всё жарче. Спасибо, что поймали меня вовремя, а то я уже совсем загибался». «Ты ещё Луне скажи спасибо за малую тяжесть», — хмыкнула Пресцилла. «Так ты утверждаешь, что внутри чужака тяжесть тройная?» «Так точно, госпожа, примерно тройная. То есть я, конечно, её не измерял, нечем было, но по ощущениям примерно тройной вес. Я там больше лежал, чем двигался».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 Его, между прочим, на это натаскивали. Первоматерь знает, какие это могли быть обстоятельства. Они не поддавались прогнозу, но Эксмен Уникум был обязан извлечь максимум возможностей из любой ситуации. Он сам рвался на это дело. Мотивы у него были могучие, между прочим, стараниями Иоланты. Программа «Минимум», разведка, программа «Максимум»,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 «Ты, кажется, хотел спросить о чём-то?» «Да, госпожа. С вашего посволения, госпожа». Эксмен вёл себя подчёркнуто корректно. Рыкнуть на него повёл бы себя и раболепно. Сыграл бы роль без затруднений. Он кое-чему научился, этот Гаев. Кое-что осмыслил и понял. Фигура достойная уважения. Ещё восемь месяцев назад был молодым глупым петушком, а и тогда сумел повернуть по-своему».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 следовало бы, конечно, сохранить тебе жизнь, наградить тебя какой-нибудь специальной побрякушкой, дать денег, назначить командиром особой эксменской менской эскадры и прокричать о тебе по всем телеканалам планеты. Полагаешь, ты бы сразу понял, что тебя покупают? Подполье поняла бы это куда раньше тебя, и всё, ты попался. Ты отрезанный ломоть, ты ренегат. Служи за похлёбку, и ведь будешь служить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 Космофлот получил бы инициативного, авторитетного, проверенного в сражении командира среднего звена и эскадру, который можно закрыть любые дыры. Минбес был бы удовлетворен тем, что держит Гаева на поводке. Лояльные эксмены получили бы путеводную звезду. Глядите, чего можно добиться беззаветным служением. Правительство было бы довольно, потому что часть пары из котла ушло бы в свисток. А общество пошумело бы да и успокоилась примирившись с тем что не бывает правил без исключений Жаль, что так не будет иоланта тоже знает что так было бы лучше всего, но инициатива в этом деле должна исходить от нее только от нее а не от главнокомандующей присыла у нил еще не впала в старческий маразм чтобы предлагать такое от своего имени сожрут сразу заесь за подкоп подустое та же иоланта и сожрет не без удовольствия.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 Многое говорит в твою пользу, но ты сам знаешь, когда мы будем иметь окончательный ответ, не раньше. Это всё? С вашего позволения нет, госпожа. Разрешите задать вопрос генералу-поручику севаконь Разрешаю. Гайф совершил почти чёткий полуоборот, как будто в самом деле читал устав, да ещё упражнялся в выполнении строевых приёмов. Пучить глаза на начальство не стал, но сделал их оловянными».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 Все целы, госпожа. Подумаем. И снова начался долгий, то тягучий как патока, то острый как стилет, но равно изнурительный для всех допрос, с минимумом новых результатов. Одно было ясно при Сциле. Гаев действительно убежден в том, что опасность Земле не угрожает. Убежден искренне, свято, стопроцентно. Бесспорно, и послушное оружие чужака было бы свято убеждено в том же самом, не догадываясь, что им управляет, но...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 политик. Небось, такая же холодная, бесполезная стерва, как и Оланта, два сапока пара. В неприязни к политикам Пресцилла была не оригинальной и хорошо знала это. Иногда она думала о том, как древние цари, все эти Рамзесы, Киры и Александры, умудрялись совмещать в себе ипостасии политиков и полководцев, часто впадая при этом в паранойю, но никогда в шизофрению. Она бы так не смогла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 Любимое детище удастся сохранить и обеспечить всем необходимым. Надо готовиться к сражению так, как никогда прежде. Пусть вероятность нападения становится с каждым днём всё иллюзорнее. Плевать. Да, но какой ответ дать высокой гости? За четверть часа до прибытия Кармен главнокомандующая забежала в душевую кабину смыть пот, размять тело, очистить от накипи мозги. Вроде стало чуть-чуть легче. Наскоро посушив волосы, Пресцилла раздраженно собрала их в пучок на затылке. Пора было идти отвечать на вопросы, сущности, на один единственный главный вопрос, от ответа, на который зависело всё. Да или нет? Да или нет? Прогноз им подавай. Почему бы им самим не погадать на кофейной гуще? Высокую гостью водили по всей базе, по распоряжению присциллы показывая ей всё. От центра управления до гальюнов от заглубленного на 300 метров в лунный базальт резервного командного пункта, выдерживающего прямое попадание тактической боеголовки, до ремонтных мастерских, от казарм до единственной в мире опытной термоядерной установки, совсем ненужной на Луне, купающейся в солнечной энергии, но из перестраховки и наличия в реголите Гелия-3, построенной именно здесь. На случай, если высокой гости захочется осмотреть, наружные постройки, в ангаре в полной готовности стоял личный шестиместный луноход, главнокомандующий. Был приказ ничего не скрывать, показной марафет не наводить, никаких работ не прерывать и на караул не командовать, ограничившись уставным приветствием. Дальнейшее, по мнению Пресцилла, зависело от самой Кармен Оливейра. Если она не напыщенная дура, то поймет и оценит рабочую, а не показательную атмосферу на базе. Если нет, наплевать.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 или в этом не будет нужды, если Гаев все-таки ошибается. Престыла сделала лишь одну уступку высокой гости, встретив ее не в самом кабинете, а несколько раньше. Поприветствовав, извинилась, дела, мол. На первый взгляд, Кармен, по сравнению с иными визитершами, была ничего, не кипятилась, не требовала немедленно изыскать духовой оркестр для исполнения встреченного марша и красную ковровую дорожку, не смотрела на персонал базы, как орел на дерьмо, Не срывало на адъютантессах главнокомандующей раздражение за собственную потешную неловкость, вызванную непривычкой к меньшей силе тяжести. Не зевала на показ интересовалась делами космофлота. По всему, видно, не из чистой вежливости. Даже извинилась за клупость своих вопросов. Сколько у вас сейчас боевых подразделений, укомплектованных эксменами? Всего одна усиленная эскадрилья? Мне кажется, их когда-то было больше. Или я ошибаюсь? Нет?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 Быть может, эта оливковая Оливера доложит и о том, что сплетни о каком-либо благоволении главнокомандующей к Эксменам лишены всяких оснований. В этом ей надо помочь. Пресцилла подумала, что не мешает сделать вид, будто она боится получить «нагоняй» за неоправданные расходования эксменского материала. А что, чем не ценный груз? Все, что выводится за пределы земной атмосферы, ценится пусть не на вес золота, как было когда-то давно, до плазменных двигателей но на вес серебра это уж точно. Плюс нарушенные многочисленными стартами экологическое равновесие, гибель природы, климатические сюрпризы. Нет, главнокомандующей определенно нравилась гостья. В более спокойное время такую деловую и настырную, конечно, не прислали бы разбираться в проблеме, явилась бы брюзгливая, тупоумная мастодонтиха. Карьерные ступени, карман были видны, как на ладони. Активистка детской организации и наследниц Сандра Рамирос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 для штабных совещаний и прочих мест скопления генералов и офицеров рекомендовано обращаться коллеги а как главнокомандующая должна обращаться к младшему министру члену правительства но не члену кабинета все таки госпожа жерновато сударыня чего доброго обидеться а обижать ее себе дороже не будем усложнять разрешило затруднение карман мгновенно уловив причину первой же заминки вы присыла я кар карман устраивает более чем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 И скоростной лифт, подавшись к манипуляциям, забежавший вперёд адъютантессы, распахнул свой зев и принял ценный груз. И провалился на стоэтажную глубину. Здесь и впрямь было прохладнее. «Послушайте, Кармен, вы родом из тропиков?» Штамп, пресцилла штамп. Все почему-то думают, что раз латиноамериканская конфедерация, так обязательно тропики, да ещё влажные. А об Андах вы забыли. А о Фолклиндах? А об огненной земле?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 на месте правительства». «А что я теряю?» — с досадой подумала Пресцила. «В случае ошибки не останется даже трупов. Кто кому может тогда предъявить претензию? Ноль-нулю?» «На месте правительства я бы рискнула прекратить дальнейшее уничтожение наземных объектов, ограничившись, где это возможно, их маскировкой», — твердо сказала она. «Это разумный риск, но убежище следует задействовать по полной программе».